В эту ночь Каспару удалось поспать часа три. Почти ничего, учитывая, что предыдущую ночь он провёл вовсе без сна. Около 3 часов ночи под окнами застучали копыта, загрохотали ободдя, и к воротам дома подъехали карета и несколько вазов. "Ой, да куда ж столько?" поразилась, выглядывая в окно Генриетта. Она наложилась спать одетой, и теперь с лампой в руках первой побежала вниз. За ней последовали Ева и сонный зевающий Губерт. Он открыл ворота, и возницы стали разворачивать возы, чтобы завести их во двор задом. Поступеням затопали прибывшие гвардейцы. Каспар поставил на перила лампу и увидел лицо первого из них усатого сержанта. Ваше превосходительство прибыли на погрузку имущества, доложил он. Хорошо, принимайте, кивнул Каспар и отступил от двери, пропуская солдат в прихожу к приготовленным с вечера узлам и ящикам с посудой. В отдельных кофрах, старых и купленных перед самым отъездом, лежало оружие Каспара. Его набралось на целый воз. Вернулся Хуберт, взял кожаный мешок со смолёнными факелами и спустился во двор, чтобы зажечь. Солдаты стали таскать вещи. Было слышно, как Генриэтта распоряжается, что куда класть. Тем временем Ева выводила из-под навеса лошадей. Она отказалась сидеть в карете всю дорогу, сказав, что желает ехать верхом. Оплатье наденет только в Харнлоне. чтобы столичным людям хорошо показаться. Сейчас она была в широкой куртке, кожаных штанах и дорожной шляпе. Лишь выбивавшиеся из-под неё длинные локоны позволяли понять, что это девица. При свете воткнутого в петлю на стене факела, Ева быстро надевала на лошади седло и затягивала подпруги. "Хоберт, позвал Каспар, постой тут. Я на улицу выйду. Сын поднялся и стал заниматься выдачей узлов. А Каспар с факелом вышел к карете, обошёл её и заглянул внутрь. Это был уже знакомый экипаж из Герцкского каретного сарая. Вот только доски с гербами Ангулимских были сняты. Скрипнули ворота в доме напротив. Каспара вернулся и поднял повыше факел. Здравствуйте, господин Фрай, произнёс главный чиновник магистрата, советник Гонгус. И вам не хворать, сухо ответил Каспар. Гонгус ему не нравился. Вот и сейчас, кутаясь в плед, он вышел, чтобы что-то разнюхать и использовать для каких-нибудь своих целей. Это вы что же, уезжать вздумали? Вздумали? подтвердил Каспар. А власти знают? Не знают, соврал Каспар. Мы скроемся в тайне. В тайне? Гонгус потаптался на месте, лихорадочно соображая, как ему поступить. Он ещё не видел, что таскавшие пожитки люди одеты в мундиры королевских гвардейцев. Поэтому строил самые радужные планы. в конце концов гонгус созвенелся, сказал, что отправляется спать, а сам скользнул вдоль забора и побежал искать стражников. Со стороны другого сосед Каспара, гвардейского капитана в отставке, послышалось рычание и лай. Отставник вышел на улицу, едва удерживая двух рвущихся с поводков собак. По договору с Каспаром капитан за двали в месяц будет присматривать за домом соседа, пока тот его не продаст. И для этой цели собирался перевести на охраняемый двор собак. Дело продвигалось быстро, и скоро все пожитки семьи Фрая разместились на двух с половиной вазах. Каспар сам запер дверь и, не подходя близко к капитану с его собаками, бросил отставнику ключи. чтобы тот мог показывать дом потенциальным покупателям. Ну, прощай, сосед, сказал капитан, подхватывая ключи. И ты прощай. Жаль, что уезжаешь. Вдруг тут ещё какая сволочь вроде Гонгуса поселится. Ничего, а воз пронесёт, ответил Каспар и вскочил в седло. Едем, ваше превосходительство, спросил гвардейский сержант, поднимая над головой трясучий факел. И едем, сказал Каспар. Едем, крикнул сержант. Первыми тронулись четверо конных гвардейцев, за ними карета с Генриеттой, следом верхами Ева и Губерт, потом потянулись три воза и арьергард из двух гвардейцев. Каспер поехал догонять карету, а сержант поспешил в голову колонны. Однако не одалели они и ста ярдов, как навстречу конным выскочили несколько запыхавшихся стражников под предводительством советника Гонгуса. Именем короля остановитесь, крикнул он визгливым голосом. Вшёл вон пьяница. ответил сержант и наскоком с сапога сшиб гонгу с амостовую дорогу его превосходительству опешившиеся стражники прижались к стенам и испуганно смотрели на пролетавшие мимо королевские гербы сверкавшие доспехи и запряжённую четвёркой лошадей карету Когда процессия промчалась мимо, старший стражник посмотрел на сидевшего под фонарём Гонгусса и покачав головой, сказал: "Как же это вы, господин советник?" Тот потрогал надувающуюся на лбу шишку и честно признался: "Ничего не понимаю."